Глава четвертая. Правила интереса. Жак мгновенно прыгнул мне на руки, словно дрессированный. А может, ему просто не хотелось неожиданно остаться в святилище совершенно одному? Его можно было понять. Если б я могла говорить всего с одним человеком на всей планете, не отходила бы от него ни на шаг. Погладила усатого товарища по несчастью и шагнула в прохладу перехода. Удивительно было осознавать, как легко в моей голове уложились все эти новые знания. Порталы, магия, боги, колдуны, снежный король. Но стоило признать, ничто из происходящего меня не удивляло и не поражало до глубины души. Не хотелось падать в обморок или биться в истерике. Конечно, за мной и прежде не наблюдалось таких глупостей. Но чем кот не шутит? Может, вообще после попадания в Жака мой разум немного изменился? Честно говоря, не хотелось бы. А то вдруг однажды вместо того, чтобы соблазнять короля, мне придет в голову нагадить ему в тапке». Встряхнула головой, отгоняя дурацкие фантазии. «Пора было приводить себя в порядок. Если я и вправду вот-вот увижу правителя целого королевства, это даже уже не смешно. Танги хотел, чтобы я понравилась ему, чтобы выиграла какой-то конкурс невест. А как мне это делать, если первое впечатление окажется безнадежно испорченным?» Я покусала губы в надежде придать им цвета, сбросила кота с рук и припышнила распущенные белые волосы. Представление не имело как все это выглядит со стороны. Танги аж не позволил даже взглянуть в зеркало. Портал вывел нас в широкий зал, на другом конце которого спиной ко входу стоял мужчина. Широкая спина с внушительным разворотом плеч, руки с тугими бицепсами заведены назад и сцеплены в замок. Белые, как снег, волосы струятся по кожаным наплечникам с серебристыми заклепками. «Роксар!» – прошептала я, почувствовав, как сердце внезапно пропустило удар. «Да, кисонька!» – кивнул Тангиаш и тихо добавил. «Не забывай придерживаться легенды. Ты моя племянница, что недавно приехала из провинции». «А вы не боитесь, что без подготовки я провалю дело?» – хрипло спросила я от чего-то ужасно волнуясь Взгляд был направлен исключительно на мужчину. На кожаные ремни на его спине, переходящие в портупею, на блестящие пластины его одежды, на упругую задницу чуть пониже. «Вот блин!» – тихо добавила я, отводя взгляд. «Не провалишь!» – ответил Тангиаш, «Потому что, если провалишь, больше не придется носить на руках эту облезлую животину!» Он кивнул на Жака. «Ты сама ею станешь!» «Морозного утра, ваше снежное величество!» Последнее обращение было направлено, конечно же, к королю. Мужчина резко развернулся и взглянул на нас, широко улыбаясь. «Роксар!» Да, это был он. Четко очерченный подбородок, высокий лоб, широкие скулы, а еще пронзительные синие глаза с легким аполисцирующим свечением на самом дне. «И тебе морозного, Тангияш!» Воскликнул он и широко улыбнулся. «А кого это ты нам привел? раксар повернулся ко мне и вдруг прищурился, оглядывая с головы до ног. В груди похолодело. Я знала, что он меня узнал. Чувствовала. «Это моя племянница, ваше величество», — тут же ответил колдун с поклоном и незаметно пнул меня ногой. Я склонила голову, копируя движение своего дядюшки. «Племянница», — недоверчиво переспросил раксар и сделал ко мне несколько шагов, неожиданно взяв за подбородок и заставив посмотреть на себя. «Ее зовут Марильяна», — добавил Тангиаш. «Марильяна?» — протянул мужчина, оказавшись на неприлично близком расстоянии. «Мариванна звучала лучше», — донесся голос Жака, но я не слышала. Теперь я отчетливо поняла, что Роксар действительно король. Столько власти и силы было в каждом его движении. А еще я подозрительно ясно чувствовала кожей жар его тела. Почти физически ощущала взгляд сапфировых глаз, скользящих по чертам моего лица, по волосам, бровям, губам. Добыть да такого не может», — проговорил король тихо, и мурашки пробежали у меня по спине. В висках застучало. Я приоткрыла рот, отчаянно хватая воздух. «Ну все, посыпалась девка», — мявкнул Жак, за что получил от меня злобный взгляд. «Никогда со мной не происходило ничего подобного». «Да», — рассказывал тем временем колдун, так, словно ничего необычного не случилось. «Я хотел бы просить, ваше величество, взять девушку в отбор невест. Мне кажется, Марильяна будет прекрасной конкурсанткой, если вы, конечно, изволите дать ей шанс. Все же племянница придворного колдуна». Танге аж широко улыбнулся своей привычной сахарной улыбкой. Роксар перевел недоуменный взгляд на старика. «В отбор?» Но ведь первый этап уже прошел», добавил он с усмешкой, наконец отпустив меня и сделав шаг назад. Снова его руки сцепились за спиной, а лицо приобрело спокойное, чуть насмешливое выражение. «Ну, я подумал, для первого колдуна королевства. Первого после вас, конечно же, можно сделать поблажку», проворковал Танги аж словно и вправду выторговывал родственнице тепленькое местечко. Король окинул меня очередным взглядом. И вот теперь я видела, как он осматривает уже не черты моего лица, а детали помятого платья и всклокоченные волосы. В глазах играли смеющиеся демоны. «А ты уверен, что в этом есть смысл?» Усмехнулся он еле заметно и с притворным вниманием прибавил. «А то девушка только время зря потеряет». Я с ног до головы залилась краской стыда и возмущения. Это уже ни в какие ворота не лезло. «Ну, ваше величество». Это мы еще на самом отборе узнаем. Поверьте, у моей Морильяны много талантов. Роксар опять усмехнулся, отчего мне захотелось хорошенько огреть его чем-нибудь по голове. «Не знаю, Тангиаш, продолжал Роксар, со скептической усмешкой глядя мне прямо в глаза. «Не обращайте внимания на ее вид. Бедняжка долго пробыла в дороге и еще не успела привести себя в порядок». Продолжал увещевать колдун, заставляя меня сильнее краснеть. «А, так вот в чем дело», — воскликнул весело раксар и мне захотелось провалиться сквозь землю и утащить туда же гадкого колдуна с надменным королем. «А что же ты не открыл малышки, портал?» «Она приехала без предупреждения, повелитель. Очень хотела попасть на отбор», — Развил руками подлец Тангиаш. «Люблю, — говорит его величество Раксара с детства». Умру, если не стану конкурсанткой». «Даже так?» Усмехнулся король, переводя взгляд на меня. Я закрыла глаза. «Все. Дальше падать уже некуда. Кажется, меня зарыли по самые уши и присыпали сверху земелькой». «Марильяна?» Приподнял бровь Роксар, ожидая очевидно моего подтверждения. Вдох-выдох. Спокойствие, только спокойствие. «Марильяна, ну что же ты засмущалась?» протянул медовым голоском колдун. Я стиснула зубы изо всех сил, стараясь улыбаться. «Люблю, безумно, Ваше Величество», ответила, глядя прямо в глубокие, синие, как ночное небо, глаза. Сердце грозило выпрыгнуть из груди. Казалось, кровь вот-вот закипит от стыда и гнева и какого-то иррационального волнения, рождающегося в груди от сапфирового внимания короля. Роксар тут же вновь приблизился ко мне с грацией тигра, прыгнувшего к добыче, и резко обнял за талию, прижав к телу. Я вскрикнула. Воздух выбило из легких. В голове стало горячо и непонятно. Мысли резко начали путаться. В какой-то момент я почувствовала себя малолеткой школьницей, которую зажал где-то в углу дерзкий выпускник. Роксар медленно опустил голову к моему уху и проговорил. «Милая, может, ну его этот отбор?» Горячее дыхание обожгло кожу. Мужская рука скользнула по талии, беззастенчиво двинувшись вниз. «Приходи вечером в мои покои. Обещаю найти, чем тебя занять». И самоуверенная ладонь сжала меня за попу. Я не подпрыгнула, едва сдерживаясь, чтобы не влепить королю звонкую пощечину. Но сил, чтобы отпрыгнуть назад, у меня хватило. «Благодарю за предложение, Ваше Величество. Но я все же настаиваю на конкурсе». Роксар скривил губы и отошел в сторону, словно ему резко стало скучно. Почему-то это оскорбило меня еще сильнее. «Ну что ж, дело твое, хотя, по-моему, это бесполезное занятие». С легким пренебрежением ответил он, превращаясь в пафосного засранца. Как я еще держала себя в руках, представления не имею. Но в этот момент меня будто прорвало. «Вы хотите сказать, что я недостаточно хороша, чтобы стать королевой?» проговорила на выдохе. Получилось слишком громко, слишком звонко. Роксар удивленно посмотрел на меня, изогнув губы в ухмылке, которую мне так хотелось стереть с его лица. «А вы достаточно хороши?» – переспросил он, сложив руки на груди и глядя прямо мне в глаза. Если он думал, что меня это смутит, то сильно ошибся. Я широко и обворожительно улыбнулась. Именно так, как умела лучше всего. Уверенно, жестко, гордо. Пожалуй, пора было подключить мой список правил, как охмурить среднестатистического самца. Конечно, Танги аж хорошенько подпортил мне малину. Но меня не так-то просто смутить. Шансы все еще есть. И первым пунктом в вышеуказанном перечне значилось «Правило интереса». И оно гласило, что самое главное при встрече с мужчиной вызвать его заинтересованность. Сперва стоит привлечь внимание – и уже впоследствии развивать его во что-то большее. А самый действенный способ не остаться незамеченной – открытый вызов. Мужчина уже не забудет женщину, которая его удивила, которая вовлекла его в игру. И следующая моя фраза должна была подстегнуть это чувство в Роксаре. «Не пройдет и четырех недель, как вы будете до безумия влюблены в меня», произнесла я, и уголки губ самоуверенно приподнялись. Я и не думала отводить взгляд. И в результате нескольких томительно длинных секунд мы смотрели друг на друга, словно пробуя на прочность чужие нервы. Роксар тоже улыбнулся. «Уже с нетерпением жду», — произнес он тягучим голосом. «Трепещу в нетерпении, пока ваши чары превратят меня в безмозглого влюбленного. Буду жаждать и алкать, и ручки ваши целовать». Король усмехнулся, разворачиваясь ко мне боком, демонстрируя отношение к моим словам. «Да, он издевается», – бросил снизу Жак. «Я заметила», – ответила тихо. «Что вы сказали, моя королева? Вы же разрешите назвать вас так заранее?» Наигранно вздернув брови, спросил раксар Я сжала руки в кулачки, но только шире улыбнулась. Все идет хорошо. Сейчас ему весело, но факт остается фактом. Для него я больше не часть серой массы конкурсанток». «Ничего, ваше величество». Я ничего не говорила. Мне больше нравится обращение по имени, но и королева тоже сойдет. Чуть больше уверенности в голосе, самую капельку дерзости, не переходящей в грубость, и рецепт внимания готов. раксар приподнял подбородок, оглядывая меня по-новому, явно соотнося мой потрепанный вид со степенью остроты языка и делая для себя определенные выводы. «Как скажете, Мария Ильяна, ответил он. Тогда до завтра. Буду рад видеть вас в числе конкурсанток». С этими словами он окончательно отвернулся и, кивнув колдуну, просто ушел из зала. Пока король выходил, мы со стариком стояли, низко склонив головы. Но стоило дверям за ним закрыться, как колдун выпрямился и сказал. «Вот и славно. Я знал, что у тебя все получится». Я передернула плечами и вместо ответа возмущенно воскликнула. «Завтра первое испытание? Второе». «Если говорить точно», — невозмутимо проговорил колдун. «Первое было неделю назад. Из сотни претенденток король выбирал тех, кто ему больше нравится. Тебе посчастливилось проскочить этот не самый приятный этап». Я вспыхнула до корней волос. Мне показалось, или Танги аж тоже намекал, что с такой внешностью я вряд ли прошла бы дальше. «Ладно, оставим пока это вопиющее хамство». «А когда я, интересно, должна готовиться к этому испытанию? Сегодня ночью? Когда вы опять превратите меня в кота?» Продолжила расспрос. Колдун улыбнулся. «Ну, почему же? У тебя еще целый день впереди. Хотя...» — тут он немного помрачнел. «Я пока слабо представляю, как у тебя получится пройти следующее задание. Ну, да надеюсь, ты смышленая. Если не хочешь остаться котом на всю оставшуюся жизнь...» Придумаешь что-нибудь. Я стиснула зубы, отчаянно жалея, что каждый вечер он вселял мой разум в кота, а не, скажем, в дракона. «И что же там за испытание такое?» мрачно спросила я. Танге поднял на меня потускневший взгляд своих бледно-голубых глаз. «Всем конкурсанткам придется демонстрировать магию. Только колдунья может стать снежной королевой». «Магию?» ахнула я. «Но у меня нет магии!» Лешивый пень пожал плечами, а потом сладко улыбнулся и знакомым жестом взмахнул рукой, протянув Вжох и в кота!